Глава двенадцатая. Алексей. Подъезжаю в назначенное место и паркуюсь около тонированного джипа, рядом с которым стоит Воронцов. Невозмутимо пьет кофе из бумажного стакана и зависает в телефоне. Глушу двигатель и иду к нему. «Где она?» – спрашиваю без предисловий и пытаюсь разглядеть женский силуэт за темным стеклом, но не получается. Что они устроили? Надеюсь, с Полиной все в порядке. Здорово! Тянет Игорь, нехотя отрываясь от экрана смартфона и стучит по крыше тачки. Дверь со стороны водителя открывается, и выходит мужчина, мой ровесник. Но взгляд тяжелый. Едва сдерживаюсь, чтобы не отвести глаза. Это еще кто такой? Макс, Леха! представляет нас Игорь, а мы пожимаем руки. Друг в погонах. Ясно теперь. Приятно. Натянуто улыбаюсь. Не нравится мне этот товарищ. Какой-то слишком борзый, что ли. Вседозволенность так и сквозит в каждом жесте. Взаимно. Хмыкает Макс и расплывается в язвительные усмешки. Твою шалаву мы упаковали. Забирать будешь? Шалаву? Вспенивает меня мгновенно. Да ты охренел, что ли? Кидаюсь на него но рука Воронцова уверенно одергивает меня обратно. «Тише, не кипятись!» «Чего? Не кипятиться? Да я его ушатаю сейчас!» «Я тебе телефон своей девушке дал!» Рычу зло, но парни не реагируют, лишь перекидываются снисходительными взглядами, чего меня колбасит еще сильнее. «А с ним, вот это полусинее тело!» Макс открывает заднюю дверь своего джипа. И почти за шкирку вытаскивает странного вида девицу. Та сильно покачивается и, нахмурившись, изучает меня, а я ее. Короткая юбка, глубокое декольте и боевой раскрас на лице явно свидетельствуют о ее роде деятельности. Но это не Полина. Совершенно точно. Да не может быть. Выдыхаю и отшатываюсь. Девушка, мягко говоря, не трезва, а может и обдолбанная вообще. Взгляд пустой, а на губах блуждает странная ухмылка. «Как видишь!» Макс пожимает плечами и позволяет ей опереться на машину, чтобы сохранить равновесие. Девушка достает сигарету, закуривает и выпускает в нашу сторону струю сизого дыма. Не похоже, что она сколько-нибудь напряжена происходящим. Скорее уж не проявляет интереса, ну или забавляется. «Какая-то ошибка!» Растираю лицо ладонями. В голове не укладывается весь этот цирк. «Смотри, он?» — Макс протягивает мне смартфон. «Ну да». «Очень похож на Полинин. Чехол, по крайней мере, точно». «Где ты взяла телефон?» — спрашивает он у девушки. Та с вызовом смотрит на него. «Нашла?» — выдувает струю дыма практически в лицо. «Правду говори!» — рявка это припечатывает ладонь рядом с ней. Она вздрагивает и выкидывает окурок в сторону. Даже мне становится не по себе. Да я не вру. Даже место могу показать. Обязательно. Макс открывает дверь. Заберите ее. В машине еще кто-то есть, а я и не заметил. Но, видимо, мне и не надо. Ситуация не прояснилась ни на Йоту. Даже наоборот. Вопросов стало гораздо больше. Какие у нас варианты? Хмуро смотрю на Макса. Тот взлохмачивает шевелюру, решая, что делать дальше, и поворачивается ко мне. «Что за девушка? Фотография есть?» «Откуда? Мы не так близко знакомы, не считая нескольких встреч и совместно проведенной ночи. Но секс ведь не повод для совместных фото, а у нее должна быть. На аватарке». «Да, сейчас». Открываю мессенджер. Попутно отмечаю, что Полины не было в сети со вчерашнего вечера. «Да ну нафиг! Нереально!» Приближаю аватарку и, убедившись, что на ней и правда Полина, показываю Максу. Отлично, скинь ее мне, оживляется тот. Будем искать, но заявление придется написать. Без проблем, с готовностью соглашаюсь, но так не кстати вспоминаю, что я не особо близкий ей человек. Так, мимолетный секс, вероятно, но я же ей никто. Макс смеривает меня с нисходительным взглядом и отмахивается. Напиши жених или муж гражданский, это сейчас модно. Резонно. Правда, все равно не знает никто, кроме нас с ней. Хорошо. Я поехал с этой курицей, прокачусь, извещает он нас Францовым. Потом заеду, заберу заяву. Вы же в больничку свою? Я без колес. Игорь поднимает руки, намекая, что надо его отвезти. Видимо, да, хмыкаю я, выбора у меня нет. Тогда до скорого». Макс пожимает нам руки, прыгает в свою машину и резко срывается с места. Провожаю задумчивым взглядом и поворачиваюсь к Игорю. «Может, по кофе?» «Да, было бы неплохо», — зевает он и прикрывает рот ладонью. «Как там операция?» «Нормально. Повезло девчонке». С улыбкой смотрю на часы. Как раз должна уже в себя прийти. «Ну, хоть не зря». Воронцов ободряюще хлопает меня по плечу и забирается на пассажирское сиденье. «Нет, конечно». Сажусь за руль и плавно трогаюсь. Знаю неподалеку неплохую кофейню и еду туда. «А тебе кто эта девушка, которую ищешь?» Между делом интересуется Игорь. Хочет знать, за кого вписывается. Я бы тоже спросил. «Выходит, невеста». Пожимаю плечами и расплываюсь в улыбке. Несерьезно это все, конечно, но придется примерить на себя роль жениха, хоть и временно, надеюсь, и ненадолго. Хочешь еще разок сходить? хмыкает воронцов, припоминая мне Марту. Не очень, если честно. Кстати, мне тут сорока принесла на хвосте, что Эмма опять под тебя копает. Решаю, все-таки предупредить друга, связываться с этой бестией себе дороже, а Игорь и так впал в немилость, и очень крупно. Она и не переставала, закатывает он глаза. Вот же сука, неугомонная, а? Где-то ей дорогу перешел. Черт ее знает, пожимает он плечами и отворачивается к окну. Трахнуть ее надо как следует, глядишь, подобреет. Шутит, но в каждой шутке есть доля правды. Усмехаюсь и никак не комментирую. Не мое это дело. Пусть уж как-то сами разбираются.